Глава 33. О Ревекке, внучке Нахора, взятой Исаком в жены. Потом Исаак, будучи уже 40 лет, взял себе в жены Ревекку, внучку Нахора, дяди своего по отцу, на 140 сороковом году жизни отца и спустя три года по смерти матери. Когда отец его посылал за нею раба в Месопотамию и сказал ему «Положи руку твою под стегно мое», «И клянись мне, Господом Богом, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев». Бытие, глава 24, стихи 2 и 3. То, что другое это означало, как не то, что Господь Бог неба и земли должен был прийти во плоти, которая извлечена из этого стигна. Неужто это недостаточное указание на предвозвещенную истину, исполнение которой мы видим во Христе. Глава 34. Какой смысл в том, что Авраам по смерти Сары взял себе в жены Хиттуру? Но что значит, что Авраам по смерти Сары взял себе в жены Хиттуру? Само собой разумеется, что в этом случае мы не должны предполагать невоздержание, особенно в таком же возрасте и при такой святости веры. Неужели требовалось еще рождать сыновей, когда и без того с верою вполне испытанной ожидалось от Исаака размножение сыновей в количестве звезд небесных и песка земного? Но если по учению апостола Агарь и Измаил знаменовали Плотских Завета Ветхого, послание к Галатам, глава 4, стих 24, то почему бы Хитуре и ее сыновьям не означать тех Плотских, которые думают, что принадлежат к Завету Новому? Обе ведь они названы и женами, и наложницами Авраама, тогда как Сара ни разу не была названа наложницей.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 «И взял Авраам еще жену именем Хиттура». Бытие, глава 25, стих 1. Здесь обе они называются женами, а далее обе оказываются наложницами. После Описания говорит, «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исака сына своего» еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Бытие, глава 25, стихи 5 и 6. «Итак и сыны наложниц имеют некоторые дары, но в обетованное царство не переходят ни еретики, ни плотские иудеи, потому что другого наследника, кроме Исаака, нет, и «ни не плотские дети — суть дети Божии», но дети обетования признаются за семя. Послание к римлянам, глава 9, стих 8, о котором сказано «В Исааке наречется тебе семя», бытие, глава 21, стих 12. И я не вижу, почему иному хитура, взятая в замужество по смерти жены, называется наложницей, как не в силу именно этой тайны, но и те, которые не желают видеть этого в данных предзнаменованиях, пусть не порицают Авраам. Разве не может быть так, что в этом случае дано предостережение будущим еретикам, противникам вторых браков, тем, что на примере самого отца многих народов показано, что по кончине супруги вступать снова в брак не есть грех. И умер Авраам в 175 лет, Следовательно, он оставил сына Исака 75 лет, и бородил его на сотом году жизни. Глава 35 Какое божественное откровение последовало относительно близнецов, когда они были еще в утробе матери Ревекки? Теперь перейдем к рассмотрению. Временных судеб Града Божия в потомстве Авраамовым. Итак, в период жизни Исаака, начиная с первого года ее и до шестидесятого, когда родились у него сыновья, достойно замечание следующее. Когда вследствие молитв его к Богу, чтобы неплодная жена его родила, Господь соизволил дать ему просимое, и жена его зачала, то близнецы, будучи еще в утробе матери, производили сильные движения. Терпя от этого болезненные ощущения, она вопросила Господа и получила ответ. «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие, глава 25, стих 23. Апостол Павел видит в этом великое доказательство благодати, потому что еще до рождения их, прежде чем они сделали что-нибудь доброе или дурное, безо всяких заслуг избирается меньший, а больше отвергается. Послание к римлянам, глава 9, стихи с 11 по 13. «Ибо не подлежит сомнению, что относительно первородного греха они оба были равны, а греха собственного ни тот, ни другой не совершили никакого. Но в настоящее время говорить об этом предмете подробнее не позволяет задача предпринятого нами труда, тем более что в других сочинениях мы уже многое сказали об этом. «А что сказано и будет служить меньшему», то почти никто из наших иначе и не понимал этого, как в том смысле, что старший народ, иудейский, будет служить младшему народу, христианскому. И действительно, хотя это может казаться исполнившимся на народе идумейском, произошедшем от старшего, который назывался Исавом и Едомом, откуда и идумей, так как впоследствии их должен был победить и подчинить своей власти народ, произошедший от меньшего, то есть народ израильский. Тем не менее, быстрее верится, что это пророчество имеет в виду нечто более важное. А что это, как не то, что наглядно исполняется на иудеях и христианах? Глава 36. Об откровении и благословении, которое получил Исаак так же, как и его отец,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 а довольствовался потомством из двух близнецов, родившихся от одного ложа. Точно так же и он боялся за красоту своей супруги, когда жил между чужими, и поступил как отец, назвав ее сестрою и умолчав, что она ему жена, потому что и она была ему ближнюю по отцовской и материнской крови, и она точно так же осталась неприкосновенной, когда чужеземцы узнали, что она ему жена». Тем не менее, мы не должны ставить его выше отца его, на том основании, что он не знал другой женщины, кроме одной супруги. Ибо нет никакого сомнения, что у отца его были более важные заслуги веры и послушания, причем настолько большие, что Бог говорил, что только ради его отца он делает ему то добро, какое делает. «Благословятся в семени твоем», — сказал он, — все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. И опять же в другом откровении. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. Бытие, глава 26, стих 24. Из этого мы должны понять, как целомудренно поступал Авраам в том, что людям бесстыдным и старающимся найти непотребству своему опору в святых писаниях кажется делом похоти. Сверх того мы должны знать, что людей следует сравнивать одного с другим не по одиночному какому-нибудь в них добру, а в каждом брать во внимание все». Может случиться, что в жизни и нравах одного человека есть нечто такое, чем он превосходит другого, и это нечто гораздо предпочтительнее, чем то, чем возвышается над ним другой. Поэтому на здравый и истинный взгляд, хотя в издержании и предпочитается супружескому состоянию, однако человек верный, состоящий в супружестве, достойнее неверного, но воздерживающегося. Неверный человек не только менее заслуживает похвалы, но даже достоин отвращения. Представим себе, что оба они добрые люди, и в таком случае, несомненно, будет лучшим, состоящий в супружестве, но вернейший и послушнейший Богу, чем менее послушный и верный, хотя и воздерживающийся. Разумеется, если все прочее у них равно, то кто усомнится воздерживающегося предпочесть находящемуся в брачном состоянии?